— воскликнула она, увидев королеву. «Неужели он умер?» «Тише, Жиона!» — ответила Маргарита строгим тоном, подчеркнувшим необходимость такого требования. Жиона умолкла. Маргарита вынула из кошелька золочёный ключик и, отворив дверь в кабинет, указала своей приближенной на молодого человека. Ламоль кое-как встал и подошел к окну. Под руку ему попался маленький кинжальчик, какие в те времена носили женщины, и он схватил его — услышав, что отпирают дверь. «Месье, не бойтесь ничего!» сказала Маргарита. «Клянусь, вы в безопасности!» Ламоль упал на колени. «О, мадам!» воскликнул он. «Вы для меня больше, чем королева. Вы божество!» «Не волнуйтесь так, месье!» сказала королева. «У вас еще продолжается кровотечение. Взгляни же, Йона, как он бледен. Послушайте, куда вы ранены?» «Мадам!»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 Жиена вышла и тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку, в другой серебряный позолоченный кувшин с водой и кусок тонкого голландского полотна. Жиена, помоги мне приподнять его!» — сказала Маргарита. «Если он будет приподниматься сам, то лишится последних сил». «Мадам, я так смущен. Я, право, не могу позволить». «Я надеюсь, месье, вы не будете мешать нам делать наше дело», — сказала Маргарита.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 Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревшем кровяными пятнами. Это стыдливое женское движение напомнило Ламолю, что он держал в своих объятиях и прижимал к своей груди эту красивую, горячо любимую им королеву. И легкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши. — Мадам, — слабым голосом проговорил он, — разве вы не можете передать меня на излечение какому-нибудь хирургу?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 Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания. И, как уверяют, по крайней мере, наши льстицы, мы не уступим любому хирургу. Разве до вас не доходили слухи о моем искусстве ворчевания? Ну же, ее примемся за дело». Ламоль попытался еще раз оказать сопротивление, повторяя, что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 Рана в плече оказалась глубокой. Удар же в грудь скользнул по ребрам и ранил только мускулы. Но ни одна из этих ран не повредила того естественного панциря, который предохраняет легкие сердца. «Рана болезненная, но не смертельная», прошептала ученая-красавица-хирург. «Дай мне бальзам, Жиёна и приготовь корпию». Между тем Жиёна, не дожидаясь распоряжения королевы, вытерла насухо и надушила грудь молодого человека. Его руки античной формы, его красиво развернутые плечи и его шею, прикрытую густыми кудрями, больше походившую на шею статуи из паросского мрамора, чем на часть тела израненного, чуть живого молодого человека. — Бедняга! — прошептала Жиона, любуясь не столько делом рук своих, сколько самим объектом их стараний. — Красив, не правда ли? — спросила Маргарита с царственной откровенностью.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 — воскликнула она, отшатываясь от баронессы, под влиянием не чувств страха, а скорее вражды, как бы оправдывая мнение, что женщина никогда не прощает другой женщине, отнявшей у нее хотя бы и нелюбимого мужчину. — Да, это я, Ваше Величество! — промолвила мадам Десов, умоляюще складывая руки. — И вы здесь, мадам? — продолжала Маргарита, все больше изумляясь и в то же время повышая голос. Шарлотта упала на колени. — Мадам, простите! — говорила она.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 «Ах, боже мой, мадам, да потому что гугенотов избивают, а он глава их!» «О, я забыла об этом!» — воскликнула Маргарита, хватая за руку мадам Десов и вынуждая ее встать. «Я не подумала, что королю может грозить такая же опасность, как другим!» «Большая, мадам!» — воскликнула баронесса Досов, «В тысячу раз больше, чем другим!»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 Вся обстановка в Лувре изменилась. Вместо толпы придворных, которые, почтительно приветствуя ее, давали ей дорогу, Маргарита все время натыкалась или на дворцовых стражей с окровавленными протазанами и в одежде, выпочканной кровью, или же на дворян в пробитых оружием, плащах и с лицами, измазанными пороховой гарью. Они разносили приказания и депеши. Одни входили, другие выходили.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 Среди этой великой суматохи, наполнявшей лувр страшным шумом, с улицы доносились все учащаясь ружейные выстрелы. После трех безрезультатных попыток добиться пропуска у алибарщиков Маргарита решила, «Мне ни за что не проникнуть к ней. Лучше, не теряя времени, пойду к брату». В это время шел мимо Гис, который доложил королеве матери о смерти адмирала и теперь возвращался продолжать бойню. «Генрих!» Окликнула его Маргарита. Где король Наварский? Герцог с усмешкой удивленно взглянул на Маргариту, раскланялся и молча вышел в сопровождении своей охраны. Маргарита догнала одного командира, который уже выводил свой отряд из Лувра, но задержался перед выходом, приказав отряду зарядить аркебузы. Где король Наварский? Месье, скажите, где король Наварский? Не знаю, мадам. «Я не из охраны Его Величества», — ответил командир. «А, дорогой Рене!» — воскликнула Маргарита, увидев парфюмера Екатерина Медичи. «Вы, вы от королевы матери, не знаете ли, что сталось с моим мужем?» «Мадам, вы, вероятно, забыли, что Его Величество совсем не друг мне? Даже говорят...» — добавил он. «С такой злой улыбкой точно не улыбался, а собирался укусить. Даже говорят, что...» «Король Наварский решился обвинить меня в том, что я в соучастии с ее величеством королевой Екатериной отравил его мать!» «Нет, нет!» — милейшая рыная воскликнула Маргарита. «Не верьте этому!» «О, мне это безразлично, мадам!» — ответил парфюмер. «Теперь уже нечего бояться короля Наварского и его сторонников!» И парфюмер пошел прочь от Маргариты. «Месье Таван! Месье Таван!» крикнула Маргарита проходившему тавану. Прошу вас на одно слово. Таван остановился. Где Генрих Новарский? спросила она. Где? Думаю, что разгуливает в городе вместе с герцогом Алансонским и принцем Конде. Потом чуть внятно, так чтобы одна Маргарита слышала, его добавил. Ваше прекрасное величество, если вам угодно видеть того, за чье место я отдам жизнь. «Постучитесь в королевскую оружейную». «Спасибо, Таван! Благодарю вас! Я иду туда сейчас же!» Ответила Маргарита, уловившая из слов Тавана только это важное для нее указание. Маргарита поспешила наполовину короля, рассуждая про себя. «О, после того, что я обещала ему, после того, как обошелся он со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрих Гис прятался у меня в кабинете, я не могу допустить его гибели». Она постучалась в двери королевских покоев, но тут же ее окружили два отряда дворцовой стражи. «Королю входа нет», — сказал подошедший офицер. «А мне?» — возразила Маргарита. «Приказ для всех». «Но я королева Наварская. Я его сестра». «Мадам, приказ не допускает исключений. Примите мои извинения». И офицер запер дверь. «Он погиб!» — воскликнула Маргарита, встревоженная зловещим видом всех этих людей, или дышавших местью, или непреклонных. — Да, теперь все понятно. Из меня сделали приманку. Я — ловушка, в которую поймали гугенотов, и теперь их избивают. О нет, я все-таки войду, хотя бы мне грозила смерть. Маргарита мчалась, как сумасшедшая, по коридорам и галереям, как вдруг, пробегая мимо одной двери, услышала тихое. Однообразно унылое пение. Кто-то в комнате за этой дверью пел дрожащим голосом кальвинистский псалом. «Ах, это милая Мадлон, кормилица моего брата, короля!» — воскликнула Маргарита, озаренная мелькнувшей у нее мыслью. «Это она! Господь, покровитель всех христиан, помоги мне!» И Маргарита тихонько постучалась в небольшую дверь. Когда Генрих Наварский, выслушав предупреждение Маргариты и поговорив с Рене, все-таки вышел от королевы-матери, хотя маленькая собачка Феба, как добрый гений, старалась не пустить его, он встретил нескольких дворян-католиков, которые под видом оказания почета проводили Генриха до его покоев, где собрались человек 20 гугенотов, и раз уже собравшись, решили не покидать своего молодого короля – так как что-то недоброе чувствовалось в Лувре еще за несколько часов до этой роковой ночи. Они остались, и никто их не беспокоил. Но при первом ударе в колокол на Сен-Жермен-Ла-Серуа, отдавшемся в сердцах этих людей как похоронный звон, вошел таван и среди гробового молчания объявил Генриху Наварскому, что король Карл IX желает с ним поговорить. О сопротивлении не могло быть речи. Да эта мысль и не приходила никому в голову. В галереях и коридорах Лувра сверху снизу слышался топот около двух тысяч солдат, собранных внутри здания и на дворе. Генрих Наварский, простившись с друзьями, которых ему не суждено было увидеть вновь, пошел вслед за таваном до маленькой галереи рядом с королевскими покоями. И здесь таван его оставил одного, безоружного, с тяжелым гнетом всяких подозрений на душе. Король Наварский провел так. Минута за минутой жутких два часа, с возрастающим ужасом прислушиваясь к звукам набата и грому выстрелов. В стеклянное оконце Генрих видел, как в зареве пожара или при свете факелов мелькали палачи и жертвы, но не мог понять, что значили и эти вопли отчаяния, и эти крики «бей!». Несмотря на то, что король Наварский знал Карла IX, королеву мати герцога Гиза, он все же не мог себе представить всего ужаса драмы, свершавшиеся в эти часы. В нем не было природной храбрости, но было другое, не менее ценное достоинство — большая сила духа. Он боялся опасности, но шел с улыбкой навстречу ей в сражении, в открытом поле, при свете дня, на глазах у всех под пронзительные звуки труб и дробные глухие перекаты барабанов. А здесь стоял он безоружен, Одинок, в неволе, в полутьме, где еле-еле можно было разглядеть врага, подкравшегося незаметно, и сталь, готовую разить. Эти два часа остались, пожалуй, самыми жестокими часами в его жизни. Когда Генрих Наварский уже начал понимать, что, по всей вероятности, происходит организованное избиение, то к большому его смятению вдруг появился какой-то капитан и повел его по коридору в покое короля. Едва они дошли до двери, как она открылась, пропустила их и тотчас, как по волшебству, закрылась вслед за ними. Затем капитан ввел Генриха Наварского в оружейную, где находился Карл IX. Король сидел в высоком кресле, свесив голову на грудь, и положив руки на локотники. При звуке шагов короля Наварского и капитана Карл IX поднял голову, и Генрих Наварский заметил крупные капли пота, выступившие у него на лбу. «Добрый вечер, Анрио!» — резко произнес молодой король. «Лошадь, расставьте нас!» Капитан вышел. Воцарилось мрачное молчание. Генрих Наварский с тревогой оглядел комнату и убедился, что они одни. Вдруг Карл IX поднялся с кресла, быстрым движением откинул назад белокурые волосы, оттер лоб и спросил. "Черт, подери, Анрио! Вы рады, что находитесь здесь со мной?» «Конечно, сир!» ответил король Наварский. «Я всегда счастлив быть с вашим величеством». «Лучше быть здесь, чем там, не так ли?» заметил Карл девятый не столько отвечая на любезность своего зятя, сколько следуя течению своей мысли. «Сер, я не понимаю», ответил Генрих Наварский. «Взгляните и поймете». Король быстро подбежал, вернее, подскочил к окну и, подтащив к себе своего перепуганного зятя, указал ему страшные силуэты палачей на палубе какой-то барки, где они резали или топили своих жертв, которых к ним приводили каждую минуту. «Скажите же ради бога, что происходит этой ночью?» спросил белый, как полотно, король Наварский. «Месье, этой ночью меня избавляют от гугенотов. Видите, вон там» над Бурбонским дворцом, дым и пламя. Это дым и пламя от пожара в доме адмирала. Видите это мертвое тело, которое добрые католики волокут на разодранном матраце? Это труп взятия адмирала и вашего друга Теленьи. «Что это такое?» — воскликнул король Наварский, почувствовав в этих словах издевательство, соединенное с угрозой, и содрогаясь от гнева и стыда, тщетно пытался нащупать рукоять своего кинжала. «А то!» — выкрикнул Карл IX, вдруг приходя в ярости, страшно побледнев. «А то, что я не хочу иметь гугенотов вокруг себя!» «Теперь вам понятно, Анрио? Разве я не король? Не властелин? Но ваше величество! Мое величество избивает сейчас всех, кто не католик! Такова моя воля! Вы не католик?» — вскрикнул Карл IX, в котором гнев все время нарастал, как морской прилив. «Сир, вспомните ваши слова?» «Какое мне дело до религии тех, кто хорошо мне служит?» «Ха-ха-ха!» — -ха, залился мрачным смехом Карл. «Ты, Анрио, советуешь мне вспомнить мои слова?» «Слова летучие», — как говорит моя сестричка Марго. «А те», — продолжал он, показывая пальцем на город, «разве плохо служили мне? Не были храбры в бою, мудры в совете, неизменно преданы. Все они были хорошими подданными. Но они — гугеноты, а мне нужны только католики. Генрих молчал. «Пойми же меня, Анрио!» — воскликнул Карл IX. «Я понял, Сир. И что же?» «Сир, я не представляю себе, почему бы королю Наварскому не поступить так же, как поступили столько дворян и простых людей». «В конце концов, все эти несчастные гибнут потому, что им предложили то самое, что Ваше Величество предлагает мне, а они это отвергли так же, как отвергаю это я». Карл схватил своего зятя за руку и остановил на нем свой обычно тусклый взгляд, начинавший теперь светиться зверским огоньком. «Ах, так ты воображаешь, что я брал на себя труд предлагать католичество тем, кого сейчас режут?» — спросил Карл. «Сир!» — сказал Генрих Наварский, освобождая свою руку. «Когда придется умирать, ведь вы умрете в вере своих отцов». «Да, черт побери, а ты?» «Я тоже», — ответил Генрих. Карл взвыл от ярости и дрожащей рукой схватил лежавшую на столе аркибузу Генрих Наварский прижался к стене, Пот выступил у него на лбу от смертельной истомы, но благодаря огромной силе самообладания он внешне был спокоен и следил за всеми движениями страшного монарха, застыв на месте, как птица, завороженная змеей. Карл IX взял курок аркебузы и в слепой ярости топнул ногой. «Принимаешь мессу?» — крикнул он, ослепляя Генриха сверканием рокового оружия. Генрих молчал. Карл потряс своды Лувра самым ужасным ругательством, какое когда-либо произносилось человеком, и лицо его из бледного сделалось зеленоватым. — Смерть! Месса или Бастилия! — крикнул он, прицеливаясь в Генриха. — О, сир! Неужели вы убьете меня, вашего брата? Генрих Наварский с исключительным присутствием духа, составлявшим одно из самых главных его природных качеств, воздержался от прямого ответа на вопрос Карла, сознавая, что отрицательный ответ повлечет за собой смерть. Как это бывает, вслед за сильным припадком ярости начала сказываться реакция. Карл IX не повторил своего вопроса. С минуты он только глухо хрипел. Затем повернулся к открытому окну и прицелился в какого-то человека, бежавшего по набережной на той стороне реки. «Надо же мне кого-нибудь убить!» — крикнул он, бледный как смерть, с налитыми кровью глазами. Он выстрелил и уложил бежавшего на месте. Генрих невольно охнул. Когда Карл IX в страшном возбуждении начал безостановочно перезаряжать свою аркебузу и стрелять, радостно вскрикивая при каждом удачном выстреле. «Я погиб», — подумал король Наварский. «Как только ему не в кого будет стрелять, он убьет меня». Вдруг сзади них раздался голос. «Ну как, свершилось?» Это была Екатерина, которая вошла неслышно под гром последнего выстрела. «Нет, тысячи чертей!» — заорал Карл Девятый, швыряя на пол аркебузу. «Нет, упрямец не хочет!» Екатерина не ответила, а медленно перевела взгляд в сторону Генриха Наварского, стоявшего так же неподвижно, как одна из фигур на стенном ковре, к которому он прислонился. Потом Екатерина снова посмотрела на Карла, как будто спрашивая взглядом. «Тогда почему он жив?» «Он жив!» «Он жив!» — заговорил Карл Девятый, хорошо поняв значение ее взгляда и без колебаний ответил на него. «Он жив, потому что он мой родственник!» Екатерина усмехнулась. Генрих заметил ее усмешку и понял, что ему надо бороться прежде всего с Екатериной. «Мадам, я хорошо вижу», — сказал он ей. «Все это дело ваших рук, а не моего Шурина Карла». «Вам пришла в голову мысль заманить меня в ловушку. Вы задумались сделать из вашей дочери приманку, чтобы погубить нас всех. Вы разлучили меня с моей женой, чтобы избавить ее от неприятного зрелища, смотреть, как будут убивать меня на ее глазах». «Да, но этого не будет!» — раздался чей-то прерывистый и страстный голос, который ободрил Генриха, но заставил вздрогнуть Карла от неожиданности, а королеву-мать от ярости. «Маргарита!» — воскликнул Генрих. «Марго!» — сказал Карл Девятый. «Дочь!» — прошептала Екатерина. «Месье!» — обратилась Маргарита к мужу. «Вы правы и неправы. Правы в том, что я действительно оказалась орудием для того, чтобы погубить всех вас. Неправы, поскольку я не знала, что вас ждет гибель. Сама я жива только благодаря случайности, а, может быть, забывчивости моей матери». Но как только я узнала о грозящей вам опасности, я тотчас вспомнила о своем долге, а долг жены — разделять судьбу своего мужа. Изгонят вас, я пойду в изгнание; заключат вас в тюрьму, я пойду в тюрьму; убьют вас, я приму смерть. Она протянула мужу руку, и он сжал ее с чувством признательности, если не любви. Бедняжка Марго, ты лучше бы уговорила его стать католиком, — сказал Карл IX. «Сир, поверьте мне», — ответила Маргарита со свойственным ей достоинством, «ради вас самих не требуйте подлости от члена вашей королевской семьи». Екатерина многозначительно взглянула на короля Карла. Маргарита поняла страшную мимику Екатерины так же хорошо, как и Карл. «Брат!» — воскликнула она. «Вспомните, что вы сами сделали его моим мужем!» Карл IX, под действием повелительного взгляда матери и умоляющий глядевших на него глаз сестры, одну минуту был в нерешительности. В конце концов, Армуст взял верх над Ариманом. «Мадам», — сказал он на ухо Екатерине, «Марго действительно права, и Рио мой зять». «Да», — ответила сыну, и тоже на ухо Екатерина. «Да» но если бы он не был зятем.